Издательство Эксмо Валерий Шарапов Короли городских окраин Пролог Она крутилась перед зеркалом, чернила тонкие брови карандашом все гуще и гуще, пока не осталось довольна отражением. Завитые локоны, шляпка-таблетка, красные полоски губ, платье из переливчатой трофейной ткани. Накинула сверху пиджак, но поморщилась. Не видно талии с тугим кокетливым ремешком. Набросила любимую Лисию горжетку, что подарил муж на юбилей. Вот так лучше. Сразу видно, что она жена солидного работника Мосхимпрома. Пускай соседи шепчутся, что май на улице — это все от зависти к их шикарной жизни. Щедро оросила себя из бутылочки с надписью «Красная Москва». Все, готово к выходу. У подъезда она замедлила шаг назло соседям, пускай полюбуются, как играет на ветру пышный подол ее платья, а мех переливается роскошным блеском. Минуту триумфа прервал крепкий шлепок чуть ниже колена. От неожиданности женщина вздрогнула, резко повернулась назад, чтобы двинуть носком туфли в морду соседской невоспитанной собаки и в шоке отпрянула. Снизу на нее смотрела продубленная до черноты с глубокими порезами морщин лицо человека без ног. Это его уродливая рука-лопата болезненно стиснула нежную голень. Инвалид с обрубленным до самих бедер телом прокатил свою тележку почти по кончикам модных кожаных туфель. «Ну-ка, дамочка, в сторонку, пропусти героя-инвалида!» Возле колен с тихим звоном медалей проплыла голова в сосульках грязных волос, бугристые плечи в замызганной гимнастерке. Она достала из ридикюля платок и с отвращением вытерла место, к которому прикоснулись его гнусные пальцы. Мужчина на тележке покатил дальше, как ни в чем не бывало, мимо зарослей из голубятней в глубине, где он уже неделю наблюдает за жизнью дамочки, жены высокого партийного работника, дальше по тротуару, потом долгая дорога вдоль трамвайных путей до многоголосого рыночного пятачка недалеко от трех вокзалов. Здесь его уже ждут. Под деревом в ленивом ожидании замер высокий щеголь в яркой рубахе. При виде инвалида он не шевельнулся, продолжая наблюдать за рыночной толчеей из-под опущенных век. Только вздрогнули губы через грохот тележки. «Здорово, танкист!» «Здоровее видали!» – буркнул в ответ инвалид, которого передёргивало от злости каждый раз когда кто-нибудь тыкал в него прозвищем для послевоенных безногих коллег, что передвигались с помощью тачек на колесах. Он прижал к прохладной траве руки, занывшие после долгой поездки, сухо бросил. На четвертом живут они вдвоем, без детей. Кухарка до обеда стряпает и уходит. Три комнаты. Жердя ее партейщик в заводе. Приказы раздает. Фатерашик блеск. «Откуда узнал?» В серых глазах механа-давилки вора-домушника мелькнул интерес. Он сунул инвалиду плоскую фляжку с коньяком, знал слабости фронтовика. Тот сделал большой глоток, зажмурился, чтобы проследить, как от живительной влаги каждый сантиметр сухого, измученного тела словно напитывается, становится мягким и теплым. Соседи болтали во дворе, жена у моддистки платье шьет, воротник из лесы носит, он в костюмах, толстый. «Автомобиль имеется, и протпоёк мешками таскают каждую неделю». Алкоголь заменил раздражение на игривое настроение. «А знаешь, как определяю, что квартира жировая?» Домушник фыркнул насмешливо, что за великая тайна у убогого осведомителя. «Ну, поляшкам!» С ликованием выдал мужчина, глаза его засветились от внутреннего жара. «Если у хозяйки нога сдобная, а чулки шелковые, значит и квартира в ажуре». Уж я-то знаю, столько бабёнок перещипал. Давилка еле удержался, чтобы не расхохотаться над безногим, изуродованным Казановой. Но, зная обидчивость фронтовика, только улыбнулся, достал из кармана купюру и сунул в жесткую от деревянных каталог утюжков ладонь. «На, заработал! В следующий раз подтяжки лучше мне принеси, как у тебя, трофейные. Копейки на пол-литру мне и на рынке накидают». «Подтяжки надо! Штаны сваливаются, и рубаха торчит!» Калека кивнул на щегольские помощи с узкими серебристыми зажимами, которые удерживали широкие брюки механа. Тот мысленно хохотнул над желаниями калеки. «Вот неугомонный безногий!» — форсить вздумал. Но в ответ только кивнул и зашагал к остановке. «Пора срочно обсудить с черепом главарем их шайки, как обнести квартирку финди боверной парочки».